Глава шестая Посмотреть на бой мне не дал распорядитель, который назвал мой номер и номера еще двух игроков. Как только мы вышли из раздевалки, нас разделили, парочку отправили в одну сторону, а меня один из распорядителей поманил в другую. Пройдя метров пятнадцать по коридору, мы остановились в одной из дверей, и мой провожатый, немного грузный старичок, прогнусавил нудным голосом. Тот вы встретитесь со своей первой командой. У вас 20 минут, чтобы обсудить тактику. Дальше выход на арену. Все ясно?» «Вполне.» Мой провожатый абсолютно безэмоционально пробубнил. «Тогда удачи в бою!» «Спасибо». После этакого экспресс-напутствия он развернулся и пошел в обратную сторону. Ну, а я усмехнулся. В голове сами по себе всплыли слова из старого фильма. «Мы бодры, веселы». Я мотнул головой, выкидывая из головы кадры из фильма и, открыв дверь, зашел внутрь небольшой комнатки 4 на 4 метра, а внутри достаточно аскетично. Из мебели здесь только один стол со стульями по центру комнаты, а за ним сидят трое: девушка под ником Царилла, кожаной брони, гном в металлическом нагруднике под ником Гворк, и парень под ником Алексей, в вроби. Как только я зашел, царил закатила глаза: Да что ж мне не везет-то так! «Никого из более-менее известных бойцов, одни новички!» Ей тот же возразил Алексей. «Но нам с тобой тоже не особо повезло. ими то у тебя известный, да только из другой игры. Так что ты точно такой же ноунейм, как и все тут находящиеся!» Девушка фыркнула и отвернулась. Алексей махнул мне рукой, показывая на свободное место за столом. «Присаживайся!» Кивнув, я сел рядом с Цириллой. Танаду в губке все еще смотрела в сторону. «Да, по походу, повезло нашей команде, с даже не знаю с кем. Еще раз осмотрел кожную броню девушки. Вроде не магичка, может, стрелок. Ну, пусть будет стрелок. Впрочем, это не важно. Повезло нашей команде с кем-то или нет, я могу выйти на бой с тремя первоуровневыми бесенятами в союзниках. И все равно раскатаю любого противника в блин. Причем, наверное, и не важно, сколько у меня будет соперников. Алексей продолжил. «Ты по профессии кто?» «Кузнец». «Я имел в виду по боёвке. Воин, рейнджер, паладин». Какую боевой проф убрал? Блин, да никакую не брал. Я даже не интересовался, какие там боевые профессии есть. Мне на собственно, и ни к чему. Пока я размышлял, Алексей покачал головой и посмотрел на гнома. Похоже, права цирило, что нам не повезло. Нам, походу, подсунули не боевой класс. Он повернул голову обратно ко мне. — Ты на турнир через отборочный попал или еще как-то? — Через победу на конкурсе двойников гидрар, Герума. Тут уже все зашумели, а гном сначала выдохнул а затем стукнул ладонью по столу. «Вот подстава!» «Ну что, я тут же поднял руки вверх ладонями вперед. Все в порядке. За мои боевые качества можете не волноваться». Алексей осмотрел меня скептически. «Без боевой-то профы!» «Ну-ну». Он закатил глаза вверх. «Ладно, работаем с тем, что имеем». «Гворк», — он указал на гнома. «Хоть и не танк, но милишник, так что прикрывает меня мага-драмагера». И Цириллу, лучницу. О, с лучницей я угадал. Наш маг продолжал. А ты? Он ткнул в меня пальцем. Будь на подхвате, угворка. С одной стороны, не лезь на рожон, а то быстро прибьют. А с другой, подгадай момент, чтобы подставиться, если будет какое-нибудь особо мощное заклинание. Подставься под него, чтобы не попало по мне с цирилой. Договорились? Я усмехнулся, кивнул. Вроде того. Хорошо. Алексей посмотрел на остальных своих союзников. Гном сидел, насупившись, и сдвинув брови. Прям как гном НПС. Оцарила, кривила губки, по-прежнему на нас не смотрела. «Какие-нибудь предложения будут или все согласны?» Девушка хмыкнула и ничего не ответила, а гном буркнул в ответ. «Согласны». «Значит, удачи нам. А она нам... Ой, как понадобится». Тот же грузный старичок, что провел меня в комнате, заглянул к нам через 20 минут. «Пора». Его лицо тут же скрылось за дверью, а мы переглянулись. «Ну что ж». Пора так пора. Я встал из-за стола, а вместе со мной и остальные. За дверью в коридоре старичок кивнул нам и отвел к выходу на арену. Там он своим нудным голосом провел последний инструктаж перед боем. — Ваш цвет желтый. После этих слов наши доспехи приобрели желтоватое свечение. — Ваш бой формата две четверки. Цвет ваших противников зеленый. Прошу за мной. Наш провожающий развернулся. И, как и в прошлый раз, не убедившись, что его указания выполняют, пошел к выходу на арену. Мы же снова переглянулись и отправились следом. Как только вышли из-под трибунного помещения на арену, стало как-то неуютно. У меня особо нет боязни сцены или, как ее там называют, глоссофобии. Но когда ты выходишь под взгляды, десятков тысяч людей немного пришибает. После того, как наша четверка появилась на арене, часть стадиона неожиданно взорвалась скандированием гидрар рум рум Не понял!» Оглянулся на трибуну назад. «Ба! Да тут почти две сотни гномов сидят. Они-то искандируют мое имя. И это, походу, НПС. Я узнал среди толпы Бофура с его ухоженной бородой. Блин, понятно, что они в курсе, что я бог. А вот как они прознали, что я буду участвовать в турнире, да еще за такой короткий срок, вот это вопрос. Эх, но ну не зря же гномы мне понравились». Не думал, что мне будет до этого дела, но мне стало реально приятно, что кто-то пришел за меня поболеть. Даже давящая атмосфера стадиона отпустила. Гворк с непониманием на лице всмотрелся в мой ник, а затем указал на своих сородичей гномов. «Это они тебе кричат, что ли?» Я кивнул. «Вроде того». «Эм, а...» Что хотел ответить мне гном, я не узнал, так как он замолчал, не окончив свою мысль. А может, так и не сформировал ее. Шагал он дальше с очень озадаченным лицом. Алексей и Цирилла синхронно перевели свои взгляды на меня. Впервые в глазах девушки проснулся какой-то интерес. Алексей же немного насторожно спросил. «Есть что-то, чего мы не знаем». Он с каким-то даже подозрением сверлил меня взглядом. Затем внезапно его глаза расширились. «Неужели ты?» Но тут ожил лгворк. «Да ну, бред какой-то». Церила перевела взгляд с гнома на мага и поинтересовалась. «Вы про что?» Но ответить они не успели, а распорядитель остановился и указал нам на нашу боевую зону. В бой! Зона была абсолютно такой же, как и у сражающихся четверок, на бой которых я смотрел из раздевалки. Это был прямоугольник примерно 20 на 30 метров, который был огорожен полупрозрачными стенами, что-то вроде защитного купола, наверное. А прямо перед нами, в этой прозрачной стене, открылся проем. Я кивнул распорядителю и прошел вперед первым, но ну за мной потянулись остальные. С другой стороны площадки одновременно с нами зашла и вражеская четверка. Два воина, танк и маг. Их экипировка подсвечивалась слегка зеленоватым светом. Танк стал по центру, воины по бокам, а маг остался у них за спинами. Мои тоже перестроились. Гворк стал рядом со мной, а Лекси и Цирилла остались позади. Хм. Я не в курсе, как формируются четверки на арене, но четверка противников выглядела сбалансированней, что ли. Это, видать, из-за того, что у нас нет танка но, как говорится, работаем с тем, что есть. Тем более, мне вообще-то пофиг, какие там составы противника». Сзади послышался женский голос. «Так вы про что?» Перед нами прямо в воздухе загорелись золотистые цифры и начали обратный отсчет от пяти. Алексей ответил. «Не сейчас. Если что, сама увидишь. А сейчас приготовились». Когда последняя цифра в воздухе погасла, мы с Гворком переглянулись и двинулись вперед. «А навстречу нам вышел танк противника». Я сказал гному, держись за мной, я танкую. Ворк на меня покосился и чуть отстал. Я же глянул на противников. Так, кого первым нокаут отправлять? Я не доставал оружия, так что просто за сандалию кулаком справа и все. Хотя, наверное, и пальцем хватит. И дело даже не в пассивной способности убивать с одного удара с определенным шансом. У меня после того, как я окончательно стал богом, характеристики раз в 10 подскочили. Плюс даже в голых руках у меня и так мощь двух божественных пушек. Молота, сифлакса и гаврюши. Доставать еще и темноту не вижу никакого смысла. Наверное, танку и засажу по кумполу. Я отвел руку назад и собирался уже ударить, как вдруг замер на месте. Меня маг застанил. Аж на пять секунд. «Да твою мать!» — я скрипнул зубами. «Опять этот долбаный стан! Как же я его ненавижу!» «Блин, надо срочно уже чего-нибудь скрафтить противостановое. Я ведь так смогу выбирать, какие характеристики будут у предмета. Этим займусь». Вся троица милишников противника тут же набросилась на меня. Танк с размаху саданул меня молотом по голове, аж в ушах загудело. Получено ноль урона. Блин, не зря я тебя первым прибить хотел. Получено ноль урона. Воины тоже начали тыкать в меня мечом. Впрочем, настолько же безуспешно даже одну хп снять не смогли. Танк опять размахнулся и саданул мне по тимечку во второй раз. Опять в ушах загудело. Ты, гаденыш, в какое-нибудь другое место бить можешь? Из земли выползли корни и сплелись вокруг моих ног. «Блин, этот долбаный маг! Тебе, скотина, мало, что ли, было, Стана?» Когда танк в третий раз жахнул мне по голове, а мне хоть бы хны, его глаза расширились в удивлении. «Блин, в ушах до сих пор гудит. Что за чертов эффект?» Я ласково улыбнулся танку. «Ничего, сейчас танк пройдет, я тебя сам кулаком по шлему заеду. Даже, говорю, в фас не скажу. Хочу своей рукой тебя приголубить». В отличие от меня, у воина, который тоже уже заподозрил что-то неладное и прекратил меня мягчевым тыкать, очки жизни просели уже на четверть. Это гворк из-за моей спины и стал своей секиры отмахивался. «А чего это наши стрелок с магом молчат?» Только я подумал об этом, как у воина прилетела горящая стрела и взорвалась, снеся еще четверть хп, а следом тут же в бедолагу влетел и фаербол. Понятно, они не прохлаждались, просто кастовали. Не все же касты мгновенные. Воин, с четвертью здоровья, тут же нырнул за спину танка. «Так, еще секунду до кончания стана. Все». Я ломанулся было вперед, но не сдвинулся с места из-за плетенных ног. «Блин, на рукой достать до танка не могу». Он, глядя на мою ласковую улыбку, сделал шаг назад. Я улыбнулся еще ласковее, и он отступил еще на шаг. Чувует гаденыш, что я ему сейчас его молот взад зад запихаю. «А «Да что за хрень?» Этот голос подал второй воин, который не оставлял попыток поранить меня мечом. После его очередного точка мне надоела его назойливость. Я дал ему щелбана в лоб. Голова воина улетела назад и врезалась в барьер, а его обезглавленное тело рухнуло у моих ног. Я ткнул пальцем в танк и поманил к себе пальчиком. Тот со шалевшим видом покачал головой и сделал еще шаг назад, врезавшись в воина за своей спиной. О, корни опали. Ну, держись. Я пошел вперед. Увидев это, танк ломанулся назад к магу, оставив на моем пути воина. «Ну, можно отвести душу сначала на войне». Я размахнулся, но, прилетевший за спины стрела, выбил ему остатки ХП. «Да что ж такое?» Я повернулся головой к горку. «Танка не трогать, он мой». Гном посмотрел на меня странно, но кивнул. А я побежал вперед. Мак, видя, что танк спрятался за него, решил на месте тоже не стоять и дал дёру вместе с танком. «Ну уж нет, ребятки. Я и Тузика догнать могу, не то что вас. Да и барьер не даст вам убежать. э хе хе Буквально в пару скачков догнав мага, я отвесил ему смачного пинка, и он с большой скоростью влетел в барьер, размазавшись по нему блином. Танк, наблюдавший за этим через плечо, отвернул голову и ускорился. Уперевшись в место, где раньше был проход в барьере, он начал стучать по барьеру кулаками, но безуспешно. Я так понимаю, барьер не пропадет, пока бой не завершится. Я встал за танком и потыкал пальцем его плечо. Тот перестал долбиться в барьер и медленно повернул ко мне голову. Я опять улыбнулся ему своей самой добродушной улыбкой, на какой был способен, и слегка стукнул кулаком по шлему сверху вниз. «Ух!» Я думал, так бывает только в мультиках. Голова танка ушла в тело, как у черепахи, и он вмиг сварился на арену мертвым. Вот и все, бой закончен. Я развернулся. Моя команда стояла молча и пялилась на меня охреневшими глазами. Но если бы они даже что-то сказали, их бы все равно не было слышно. Сейчас не только гномы шумели в мою поддержку, но и весь стадион ревел. Перекрывая рев толпы над ареной, разнесся голос диктора стадиона. «Победила команда желтых! Чистая победа! Впервые за историю турнира! В первом туре одна из команд не смогла нанести урон команде противника! Давайте поприветствуем рекордсменов!» Народ на трибунах заорал еще громче. «Ну а я мимо моих товарищей по команде, кивнул им на выход. Там как раз открылся проход, к которому подошел невозмутимый старикан». Мы пошли обратно в подтрибунное помещение, и старикан отвел нас в уже знакомую комнатку, где мы обсуждали тактику боя. Просевшись по местам, Алексей покачал головой и протянул мне руку. — Ну, поздороваемся еще раз, что ли? Меня ты уже знаешь, а тебя я уже тоже знаю. Ты тот самый Гидраргерум, верно? Нет никакого смысла отрицать очевидное. Думаю, уже все поняли, кто я такой. Главное, чтобы Иван успел ставку сделать. Я пожал протянутую руку. — Верно. Мак улыбнулся. А я тут про тактику распинался. С тобой в команде можно ограничиться тем, чтобы запустить тебя вперед и любоваться побоющим». С левой стороны перед моим носом нарисовалась ладошка Цириллы, причем тыльной стороной вроде как для поцелуя. «Меня ты знаешь, я Цирилла. Очень приятно познакомиться». Лучница томно смотрела на меня из-под чуть приспущенных век. Вот хвостка. Я про себя хмыкнул. «Не для тебя я свой цветок растил». Пожав протянутую для поцелуя женскую ладошку, я кивнул в ответ. «Мне тоже». В этот момент мне прилетело сообщение от Барлона. хе, -хе не зря бежал. Успел сделать ставку. Давай встретимся где-нибудь в Тулле. Выпьем за удачу. Хотел было предложить другу пойти в ресторан гномов, но в голове всплыла картинка, как гномы бесновались на трибунах, поддерживай меня. Да не меня сейчас там задушат в объятиях. Хотя не задушат, наверное. Они же в курсе, что я бог. Ладно, в любом случае не сейчас. Я по-быстрому набрал ответ. Давай, ты пока подбирай место, напишешь, куда мне подходить. Ага. Закрыв сообщение, перевел взгляд на протянутую руку Гворка и тут же ее пожал. Алексей же продолжил свою тему тактики. На второй тур предлагаю тактику не менять. Царила же не успокаивалась. А я предлагаю отметить нашу победу где-нибудь в ресторанчике. Кто за? В ресторан-то я пойду, но точно не с тобой. Я покачал головой. Сейчас не могу, дела. Девушка тут же потеряла к ресторану всякий интерес. Ну тогда и я, наверное, не пойду. Но тут же воспряла. А как насчет ресторана после победы во втором туре? «Посмотрим», — я повернул голову к Алексею, «а второй тур тоже командный». Мак кивнул мне в ответ. «Да, там встретится победитель первого раунда, и бои пройдут на вылет, пока не останется всего одна команда. Только эти четверо попадут в третий тур к рейтинговым игрокам». Гворк подтвердил. «Верно», — и растянул губы в улыбку. «И, похоже, я знаю, какая команда пойдет в третий тур». Тренькнуло сообщение от барла. «Ресторан «Соленый кальмар». «Подлетай, я уже тут. Скинул тебе метку на карте». Лечу. Я кивнул своим тиммейтам. «Ладно, мне пора». Повернул голову к Алексею. «Когда там второй тур?» «У тебя в карте турнира или в приглашении отобразится?» «Ага, понял». Я все взглядом. «Спасибо за бой и до следующей встречи». Гном с магом кивнули. «До встречи». Оцарила томно пропела. «Буду ждать с нетерпением». «Да что она никак не угомонится-то?» «Ладно, пора». Активировав свиток, я прыгнул на портальную площадь Тулы и открыл карту с меткой от Барлона. Ресторанчик оказался пивным, так что пиво мы и заказали. Но и всяческих закусок к нему. Чокнувшись за встречу, спросил друга, сколько денег поставил. Иван, сделав большой глоток, вытер губы тыльной стороной ладони. «Все средства, что у нас были свободными, чуть больше миллиона рублей». Я задержался на половине глотка. Но через секунду все-таки глотнул и отложил кружку пива в сторону. «Вообще логично». Соперников-то у меня фактически нет, так что он мог бы поставить и больше. Коэффициент-то на меня был, наверное, немаленьким. Кстати, какой был коэффициент? 21. к одному. я присвистнул. Не слабо так. Отличное вложение получается. Иван улыбнулся и кивнул мне в ответ. Вот-вот. Я примерно так же отреагировал, когда коэффициент увидел. Иван закинул себе в рот кусок жареной колбаски. А ты с чего вдруг решил в турнире поучаствовать? Я отмахнулся. Да, там длинная история. Иван поднял бокал пива и запил колбаску. «Ну так у нас есть время, и обстановка подходящая, рассказывай». Я тоже потянулся к блюду с большим разнообразием жареных колбасок на нем, выбрал самую ярко-красную из всех и перетащил к себе на тарелку. «В общем, на мне сейчас что-то вроде проклятия, я не могу покинуть территорию Тулы, пока не найду уроборосса. «Это что еще за товарищ?» Я ухмыльнулся. «Он мне как раз не товарищ, он вроде как убийца богов». И ни один бог от него еще не возвращался. Иван насторожился. «А раз ты сейчас бог, то он, может быть, тебе опасен?» Я попробовал колбаску. Хм, остренькая, видать, красная от большого количества красного перца. Но вкусная, проживав, отмахнулся. не я ведь оставил за собой бессмертие призванного. Ну, даже если убьет меня этот уроборос, ну и что?» Я успехнулся. «Воскресну? Не впервой?» «Вообще, да». Иван поднял кружку Давай за то, что ты смог себе выбить бессмертие. Мы чокнулись, отпили пива и Иван продолжил. Не пойму только, где в Туле находится какой-то убийца богов. Не совсем в Туле, а в пещерах под городом. Тут оказывается разветвленная сеть пещер под городом. Даже гномы себе мини-город отгрохли, Бывал я там. Впечатляет. Интересно. Только я так и не понял, зачем тебе понадобился турнир? Да там в награду дадут ключ от города. Я смогу почти в каждое здании зайти, ну разве что кроме клановых замков. Ага, и как это тебе поможет?» Я улыбнулся. «Если бы я мог становиться нематериальным, я бы пролетел сквозь толщу земли вниз в поисках нужной пещеры. Но я так не умею. Вход в нужную пещеру нужно еще найти. Возможно, он в каком-то подвале, так что ключ от всех дверей поможет мне с поисками. А вообще, в архивах и библиотеках города я, возможно, смогу раскопать какую-нибудь информацию по Уроборосу и по его пещере. Иван усмехнулся. «Нематериальности у тебя нет, но есть другое божественное заклинание. Хотя, понимаю, если ты его используешь, полтулы перелопатишь в руины. Оно, конечно, не для города. Вот-вот. Кстати, любопытно, что ключ мне поможет найти ключ». Мой друг приподнял бровь, и я продолжил. «Уроборос охраняет ключ от ящика Пандоры». «А сам ящик где?» «У меня». Иван отставил в сторону подтянутую кружку пива. «Откуда?» Я махнул рукой. «А, Атаида досталась. Он меня надурить хотел. Подсунул этот ящик Пандоры в награду. Спихнул неликвид, так сказать. Ведь для него, оказывается, ключ нужен. А ключ у Робороса, убийцы богов. И никто туда не суется за ним. Ну, а я попробую». Иван поднял отставленную в сторону кружку. «Ну, давай за удачу. И в турнире, чтобы ничего непредвиденного не случилось, и в твоих поисках». Я чокнулся с кружкой своего друга. «Давай». Интерлюдия вторая. В кабинет заглянул парень и, глянув на грузного мужчину, сидящего за столом, спросил «Можно?» «Можно Машку за...» «А, впрочем, неважно». Мужчина махнул рукой «Можно». Парень зашел внутрь кабинета и прикрыл за собой дверь. «У меня появилась интересная информация по наблюдаемому объекту». «Слушаю». «Выяснилось, что он участвует в турнире для того, чтобы открыть ящик Пандоры». «Что?» «Я подслушал этот разговор в ресторане». Через турнир он хочет получить доступ к библиотекам и архивам, чтобы найти, где искать уробороса. Мужчина побарабанил пальцами по массивной столешнице и задумчиво протянул. — А ведь там есть. Затем он оторвал взгляд от столешницы и кивнул посетителю. — Понял, свободен. Продолжай наблюдение, также незаметно. — Сделаю. — Давай, иди. Парень кивнул и вышел. Мужчина же встал из-за стола, расстегнул верхнюю пуговицу сорочки и начал кружить по кабинету. Затем остановился, достал из черного пинала на поясе брюк смартфон и набрал номер. Через несколько секунд Гудков. «Алло, Паш, появилась одна проблемка. Заглянешь на рюмочку кофе? Давай, жду». Мужчина тщедушного телосложения в противовес грузному хозяину кабинета пожал тому руку и сел на гостевое кресло перед столом. «Рассказывай, что там случилось?» Хозяин кабинета откупорил бутылку коньяка, плеснул янтарную жидкость в два бокала и протянул один бокал гостю этот долбаный николай он хотел порезать умение этого гидр... чук как его там павел отпил из бокала и ответил гидраргирума ага его а вместо этого он сделал его только сильнее и еще более неконтролируемым и и мужчина покачал головой Это то что он вечно лезет куда его не просят в этот раз он собирается открыть ящик пандоры гость подобрался это точно хозя кабинета кивнул точно не только что соглядатый доложил Гость откинулся на спинку кресла и посмотрел на собеседника из-под бровей. «Это проблема. Знаю. Но есть варианты. Нам сейчас главное задержать гидра. В общем, ты понял. У нас есть пара человек на турнире. Договоримся с одним, и он получит чит и победит. А без ключа от города хрен он в архив Тулы попадет. Выиграем время». Гость скептически покачал головой. «Опасно. Гораздо опаснее есть откроется ящик Пандоры. У нас по отсчетам нижний слой тартара завершен. А по факту мы даже не приступали к работе в этом направлении. Нам время нужно как воздух, чтобы успеть допилить его. Я имею в виду опасно чит нашему человеку давать. Полетят головы в отделе. Хозяин кабинета усмехнулся. Что ты как маленький. Сделай утечку чита через компьютер одного из сотрудников. Это указало отпущению уволим с позором. Ну, а нас разве что премии лишат. Вполне себе выход из ситуации. Гость с задумчивым видом отпил коньяк из бокала и кивнул. Вариант. Затем встал и подставил бокал на стол. «Ладно, договорились. Ты тогда займись этим, а мне еще отчет разгребать. Давай». Хозяин кабинета проводил взглядом своего гостя, затем перевел взгляд на так и нетронутый бокал коньяка перед собой. Вздохнул и, отставив его в сторону, взял в руки смартфон и начал набирать номер. «Я пожал протянутую руку».